97. Чтобы два принципа усилили для сознательного в них проявления, надо, чтобы земное сознание не мешало. Оно нам мешает даже сейчас. Тонкое сознание отделяется от земного перенесением фокуса внимания на меня. Усиливая устремление, устанавливаем контакт. Приходит ко мне хотящий, чего и как хочет стремящийся. Вопрос. Не в том, удается ли контакт, но в том, как удается, в какой степени. Научитесь сперва видеть мой образ живым.